Степлилась еще надежда, что разбойники ушли на свой воровской промысел и вот-вот вернутся. И Тася уже не пугала перспектива быть ими замученной. Лишь бы вернулись, а там, будь что будет, с такими отрадными мыслями она уснула. Ночью Тася спала плохо, просыпалась от любого шороха, от завывания ветра, нагонявшего жуть. Утром в студеной избе она полностью уверилась — что разбойники не явятся. При свете дня, еле пробивавшегося сквозь щели в досках, она еще раз шаг за шагом обошла избу, проверяя рукой все закоулки, и усилия ее были вознаграждены. Под столом выемки обнаружила кресала и нож. Радости ее не было предела. Тася подошла к печке, отстрогала от полена лучинку, подожгла ее, И примерно через час, вымазавшись в саже, все же смогла разжечь дрова. В чугунке осталось пять картошин. Тася призадумалась: съесть их все разом или по одной, оттягивая момент неминуемого голода. Для начала она решила прислушаться к себе. Очень ли она хочет есть? Учание в желудке красноречиво показало, что очень. Тогда Тася достала одну картошину и, стараясь не спешить, съела ее. Рука тут же потянулась за второй. «А, будь что будет!» — решила Тася и съела ее. За окном завывал ветер, мела метель. Сначала это не очень беспокоило Тасю. Она даже не думала, какими тяжелыми последствиями может обернуться для нее непогода. Но ну вот в печи стали прогорать дрова, и пора было отправляться за новой охапкой. Дверь оказалась плотно закрыта наметенным за ночь снегом. Тася запаниковала. С большим трудом ей удалось приоткрыть дверь, а дальше она уже заработала руками, отгребая снег. На этом мучения не закончились. Тася открыла дверь и обнаружила, что проход к поленнице был полностью засыпан. От землянки напротив остался один бугорок, напоминавший медвежью берлогу. Женщина беспомощно огляделась, выискивая глазами хоть что-нибудь, имевшее вид лопаты. Но тщетно. «Придется пробираться по сугробу!» Еле-еле Тася добралась до поленницы, отдышалась, набрала дров и побрела назад. Это был титанический труд» поскольку ноги увязали в снегу по колено. завывал ветер, трепляя ее платья и волосы, бросая на нее снежные вихри. Свалив дрова у порога избы, Тася накинула на себя одеяло и побрела за новой охапкой. Она решила, что будет носить дрова, пока совсем не упадет без сил. Если она не заготовит их, то скорее умрет не от голода, а от холода. Она просто-напросто замерзнет, застынет и превратится в ледышку. Нет, она будет бороться за свою жизнь до последнего вздоха. Сколько она сделала ходок, Тася не знала, сбившись со счета после третьего раза. Но у двери выросла довольно высокая куча из дров. Пожалуй, их хватит дня на три. Воды в запасе два ведра». Раздевшись до нижнего белья, Тася развесила сушить одежду, села к столу и съела еще две картошины. За дверью продолжала бушевать метель. И если так будет продолжаться, к завтрашнему дню снега наметёт по крышу, и дверь не откроется совсем. Она будет замурована здесь, в избе, в лесу, без еды и теплой одежды. Интересно, сколько она протянет? Вьюжила и на другое утро. Тася нашла в себе силы встать с палати и затопить печь, вскипятить воды. Она съела последнюю картошину, запивая ее водой. Снова легла. От голода урчала в животе. Кружилась голова. На третий день Тася посмотрела на неотесанную кору сруба. Оторвала кусочек, пожевала но проглотить смоляную горечь так и не смогла. Жила она только кипятком. Воды оставалось еще полведра. Что будет, когда кончится и она, Тася даже думать боялась. Впрочем, она уже и не думала.